этого Мельтона. Хм. Прицепился, как банный лист. В мешок загнал. Ноги едва унес. В следующий раз надо более быть осторожным. Под этими номерами ездить будут только в крайнем случае. Краб попытался выяснить причину своего тревожного состояния. Он мысленно перебирал всех своих знакомых. От кого ждать подвоха, гадал он? От Пудова? Вряд ли железный мужик. От От Николаева? Тоже свой в доску. От кого же еще? Горелу? Нет, не заложит. Правда, по пьянке может сболтнуть лишнее. Людка, ну что она знает обо мне, ослеплена любовью. Так и не смог краб разобраться в терзавших его сомнениях. Он направился к заводу, где работала Борзова. Здравствуй, Пудов. Следователь Савич, еще раз посоветовавшись со своим старым другом Ветровым, поставил перед руководством вопрос о задержании Пудова. Начальник управления, прежде чем дать добро, как всегда, взвесил все «за» и «против». Генерал лично поговорил с Ветровым, Говоревским и Севидовым. Все они поддержали доводы Савича. Собранных материалов достаточно, чтобы арестовать Пудова. ветров был уверен, что временное пребывание на свободе этого человека работникам уголовного розыска уже не поможет. «Посмотрите, пожалуйста, генерал», — убеждал он Романова. «Если верить Николаеву и Шубаку, Краб уже воспользовался помощью Пудова и имеет поддельные документы. Была у него липа и на имя Фролова». А из этого следует, что к Пудову в ближайшее время он не будет обращаться, и значит, сейчас отвлекаться на него нет никакого смысла. В то же время у меня есть полная уверенность, что нам удастся развязать ему язык. Доказательств его вины достаточно. У Батурина мы изъяли поддельный паспорт. Если мы заставим Пудова говорить правду, то сможем получить выход на краб. К концу дня генерал сказал «да». Было решено, что Пудова задержит Ветров и Тростник в тот момент, когда он будет возвращаться домой с работы. Савище, майскому и участковому инспектору Рыбникову, поручилось произвести в его квартире обыск. Игорь Николаевич дождался Тростника в машине. Тот выбежал из здания управления и уселся на заднее сиденье «Поехали, Миша», — сказал Ветров, и повернулся к Тростнику. О связи с дежурным договорился? Да, все в порядке. Дальше они ехали молча. Вот и типография. Здесь работает Пудов. Ветров приказал шоферу ждать их поодаль, по ходу движения Пудова, и кивнул тростнику. Пошли. Ждать пришлось долго. Ветров уже намеревался проверить, на месте ли Пудов. Но в этот момент тот вышел из проходной. Подходить к нему не торопились. Требовалось удостовериться, не встретится ли он с кем-нибудь по пути. Пудов прошел один, затем второй квартал. Никто к нему не подходил. Ветров по карманной радиостанции передал приказ водителю подъезжать ближе, а сам ускорил шаг. Они догнали Пудова и пошли рядом с ним. Ветров справа, тростник слева. И когда рядом остановилась машина... Митров тронул Пудова за рука. «Гражданин Пудов? Да я. Что вам надо?» «Мы из милиции», — в руках майора мелькнуло удостоверение в красной обложке. «Вам придется поехать с нами, прошу, в машину». Лицо Пудова побелело, как снег, мгновенно покрылось холодной испариной. Ни слова не говоря, он направился к машине. Пока все рассаживались по своим местам, шофер сообщил по радио дежурному по управлению, что Пудов задержан. Это послужило сигналом для Савича и Майского. Можно отправляться на квартиру Пудова. Работники милиции знали, что в это время его жена должна быть уже дома. Вскоре машина подъехала к управлению. Тростник предложил Пудову выходить. Они прошли в дежурную часть. Началось обязательно в таких случаях документальное оформление факта задержания подозреваемого лица. Ветров поднялся на второй этаж в кабинет Севидова и доложил о выполнении задания. Было решено, что до окончания обыска Пудова допрашивать не следует. Стали ждать приезда Савича, Майского и Рыбникова. Прошло более двух часов, пока приехал с Савич.